502. Гуру. Пусть каждый получит импульс двигаться дальше. Все положительное следует поддержать и на вопросы ответить, только толочь воду в ступе не годится.